Глава четвертая Царь Петр понимал, нужно добыть выход к морю. Только тогда московское государство из полуазиатской державы превратится в могущественную и несокрушимую. Три дороги лежали к морям. Каждую из них преграждал сильный по тому времени противник. Дорогу к Балтийскому преграждала могущественная Швеция. Пользуясь нашествием иноземцев на Русь, И временным ее ослаблением шведы захватили из кони русские земли, прилегающие к Балтике и Невским берегам. Дед Петра царь Михаил вынужден был уступить по Столбовскому договору древние русские города – Ивангород, Ямы, Копорье, Орешек с Приневским краем, где испокон веков жили русские люди и приверженные к Руси племена – Чуть и Карелы. Швеция зорко стерегла путь к Балтийскому морю. Доступ к Черному закрыли турки. Только и был выход к жаркому Каспию, да на севере к студеному морю. В устье Волги стояла Астрахань, а на севере Архангельск. Но сюда лишь изредка заходили иноземные суда. При страшном бездорожье доставка товаров в Россию была очень трудна и непомерно дорога. Царь Петр решил отвоевать доступ. к Балтийскому морю. Подошел 1700 год. Государь ввел ряд неслыханных на Руси новшеств. Приказано было в знак нового столетия перейти на иное летосчисление и вести его не от библейского сотворения мира, как прежде, а от Рождества Христова и самый Новый год считать не с 1 сентября, а с 1 января. Встреча Нового года была отмечена фейерверком и пушечной стрельбой. На Москве, во дворах приказов, на воинских плацах и при купеческих хоромах полили пущенок и мелкого оружия, а по ночам целую неделю пускали ракеты, жгли смоляные бочки, костры, расставляли на окнах горящие плошки. Начатый столь знаменательно 1700 год оказался, однако, прискорбным. В этом году Россия в союзе с Данией и Польшей начала войну со Швецией. Союзники думали объединенными силами быстро покончить с врагом, но не так-то вышло. Шведский король Карл XII внезапно напал на Данию. В несколько дней с армией добрался до Копенгагена и принудил датского короля подписать позорный для него мир. Из Дании Карл XII быстро перебросил войска в Ливонию, где русские к тому времени осаждали нарву. Глубокой осенью, по непролазной грязи, под непрестанным докучливым дождем, теряя обозы, коней, измученные походом русские войска подошли к древнему городку, обнесенному крепкими каменными стенами и опоясанному валами. Дул пронизывающий ветер серые тучи моросили косым дождем. По дорогам над падалью с криком кружилось вранье. По утрам с речной низины ползли густые холодные туманы. Тридцатитысячное русское войско дугой охватило нарву и стало окапываться. Из крепости по русскому лагерю часто полили из пушек. Русские установили орудия и после долгих приготовлений открыли огонь. Однако пушки оказались негодными. И к тому же в армии не было опытных артиллеристов. Стены Нарвы остались нетронутыми. Царь поселился в рыбачьей хижине и лично наблюдал за осадой. Каждое утро он на сивой кобыли объезжал редуты. Плащ под беспрестанным дождем промокал насквозь, с треуголки ручьями стекала вода. Петр уныло и подолгу смотрел на серые, убегающие вдаль холмы, на заплывшие грязью дороги. Всюду, куда не падал взор государя, за полевыми укреплениями торчали в сером небе поднятые вверх оглобли телег, увязших по ступицу в тягучей грязи. По обочинам дорог валялись разбитые бочки из-под вонючей и рыбы, обломки изуродованных колес, брошенные передки, изодранные кули, а по канавам и оврагам разлагались сваленные туда туши павших коней. Ветерок доносил тошнотворный запах. Петр Алексеевич зло поводил кошачьими усами. По жидкому месиву дорог и бесчисленных объездов в лагерь нестроенными толпами подходили отставшие ратники. Недовольный царь возвращался в хижину, где подолгу сидел у камелька и задумчиво курил трубку. Обветренное лицо его было угрюмо. И было от чего кручиниться. Давно в походных магазинах кончились и солонина, и рыба, и толокно. Солдаты перебивались одними заплесневалыми сухарями, а подвоз из-за осенней распутицы прекратился. Прошел второй месяц в ожидании падения Нарвы. В ночь с 17 на 18 ноября пришла потрясающая новость. К Нарве через 24 часа прибудет с войском шведский король. В эту самую ночь Петр спешно покинул свой лагерь, поручив командование русскими войсками герцогу де Круи. В мутном, холодном рассвете 19 ноября перед русским лагерем неожиданно появились шведы. Раскинутые на огромном пространстве русские войска, голодные, продрогшие, плохо организованные, были застигнуты врасплох. Шведы стремительно ворвались в лагерь, все смешалось. Конница Шереметьева, вместо того, чтобы ударить в тыл неприятелю, бросилась удирать вплавь через Нарову. Охваченная паникой пехота ринулась на мост, мост рухнул. Дул пронзительный северка, слепил колким снегом глаза русским солдатам. По застывающей реке плыли трупы. Под дорогами убегали одиночные беглецы и конники, но их настигали леденящий холод и голод. Только преображенцы до да Семёновца твёрдо встретили противника, но одни они не в силах были обороняться. Их наполовину перебили шведы. В снежный буран глухой ночью Петр примчался в Новгород. Спустя несколько часов вестовой Ягужинский привез ему ужасную весть о разгроме армии. В тесной, жарко натопленной горнице царь метался как зверь. Высокий, сутулившийся, в заштопанных чулках и грубых башмаках он топал по комнате, заволакивая ее клубами табачного дыма. К утру царь овладел собою. После страшного урока он понял, насколько силен враг и как не подготовлена русская армия к войне. Противоречивые, то тревожные, то решительные мысли обуревали царя. Надо увеличить армию, обучить ее, снабдить оружием, сломить леностную неповоротливость воевод. Возможно, враг теперь же двинется на Новгород, а он не укреплен. Что делать? Бороться, решил Петр. Бороться до победного конца. Он сместил воеводу, велел немедленно ставить за плоты, копать рвы. Разбитому голодному войску навстречу выслал обоз с провиантом. После поражения под Нарвой у Петра осталось еще 23 тысячи войска. Корпус Шереметьево и дивизия Репнина. Надо было действовать. И государь не дремал. Он впервые ввел рекрутские наборы, собрал войско, и в короткое время по-новому обучил его ратному делу. Царь был быстро в решениях, жесток и настойчив. Артиллерию потеряли под Нарвой, металла не хватало, запасы свейского железа иссякли. Петр велел снимать с церквей колокола, благо в них звучала хорошая медь, и лить пушки. Псковских и новгородских монахов он велел гнать и потреблять на фортификационные работы. Царь Петр поджидал шведов из Польши, метался по трактам, проселкам из города в город, готовил страну к обороне. Ладили земляные форты под Новгородом, возводили валы под Псковом, не щадя при этом ни строений, ни усадеб. Так, государь приказал на крутобережье реки Псковы напротив гремячей башни засыпать землей церковь. Землекопы в пять дней наметали лапину горку. Еще далее насыпали второй форт Петрову горку. опоясывался древний Псков земляными валами. Больше всего тревожила царя нехватка ружей, пушек, ядер. Заводы были мелкие, не хватало искусных ружейных мастеров, не находилось староватых и цепких людей, способных разворотить горы, добыть руду, лить пушки и ядра. Ох и круто было! А время не ждало, шло. Чего доброго, вот-вот король Карл с войсками нагрянет. Никите Антуфьеву везло. К полдню от Троицы вернулся царь и, узнав, что его поджидает ружейник и стулы, велел без проволочки позвать его. Петр находился за ранним обедом. Антуфьевых ввели в столовую палату. За царским столом сидело много преображенцев. Неподалеку от государя, положив костистое лицо на руку, угрюмо поглядывал Рамадановский, голова преображенского приказа. Кузнецу стало страшновато, под сердцем лег холодок. Акинфка, как дрочливый петух, бойко поглядывал то на Петра, то на высокого кудрявого преображенца, того самого, чьему коню ладил подковы. И сокол, куда залетел? восхищался Акинка. И царю на ухо чего это шепчет. Поди за пани брата с ним. Царь сидел, одетый в зеленый кафтан с небольшими красными отворотами, на ногах зеленые чулки, и старые изношенные башмаки. Рядом на лавке валялась черная портупея. Он жадно ел, широко расставив угловатые локти. Изрядно проголодался в дороге. Усы его при желании топорщились. Завидя тульского кузнеца с сыном, Петр повел круглыми на выкоте глазами и неуклюже кивнул головой. Это означало «садись». Кузнецы смутились. Одеты были они в простые кожаны, В дегтярные козловые сапоги, кругом же царя, сподвижники в мундирах преображенцев, в расшитых камзолах и в навитых париках, тут же три боярина уселись в разубранных позументами и конетелью шубах. На их мясистых лицах блестел пот. Длинный, сутулый царь вытянул ноги, недружелюбно поглядел на боярские бороды и снова обратился к Никите. — Садись! — Оно, правда, неловко садиться рядом с государем, да что поделаешь. Царская воля хуже воли. Пришлось сесть. Никита украдкой покосился на сына. Сиди да помалкивай, слушай, что старшие говорят. Царь устал, но был весел. Он выпрямился и налил чару. — Ой, Демидыч, ко времени на Москву пожаловал. — Побили нас, свеи, изрядно конфузили. Пушки под Нарвой порастеряли. Вот вояки!» Петр засмеялся, сверкнули белые острые зубы. Хлопнул кузнеца по плечу. «Дураков, когда учат, бьют! Битье впрок идет! Научимся сдачи давать!» Царь толкнул Акинвку в бок. За столом стоял гул. Все держали себя привольно, и каждый по своему нраву. Одни бояре дулись, как индюки. Государь смолк, сцепил большие руки, положил на стол, помолчал и сказал деловым тоном Никите. — Демидыч, пушки надо лить. Колокола с церквей я велел поснимать, медь будет. Кузнец провел корявой ладонью по черной бороде, наморщил высокий лоб, прикидывал что-то в уме. — Того маловато будет, Петр Алексеевич, — степенно вставил кузнец. — Надо горы рыть, да руду плавить. царь разжал руки поглядел на никиту верно надо руду рыть опять же петр алексеевич кузнец потупил глаза как ныне и пушки лить на нашем тульском заводе льем мы для тебя великого государя всякие воинские припасы а ныне по именному твоему царскому указу около тулы леса на уголь и ни на какие дела рубить не велено петр молча слушал достал из кармана глиняную короткую трубку из за обшлага сет набил на согрейку к и сладко затянулся горьковатым дымком кузнец продолжал теперь из за угля в железных плавках и во всяких припасах чинится остановка великий государь отпусти нас в сибирь на верхотурские железные заводы пушки до да воинские припасы лить я чаю война со свеями затяжная будет а обережения ради пушек до да припасов тех, ой, как много надо. Царь вынул изо рта трубку, засопел носом. Напротив, за столом, сидел в пышном парике и в малиновом камзоле Шафиров. За день до того у царя с Шафировым шла беседа о казенных железоделательных заводах. До каменного пояса не скоро рукой достанешь далеко, много трудностей в правлении сибирскими заводами. Нерадением, многими сварами и кромолами приставников горному делу причинялся немалый вред. Заводами сибирскими ведали воеводы беспечно и несмышленно, и оттого вводили государство в немалые убытки. Из-за больших потерь и хищений приставников заводам грозило совершенное разорение. Петр через стол кивнул Шафирову. Слышал, Павлович, куда на штуляк гнет? Шафиров приветливо оглядел тульских кузнецов, ответил царю Гоже, но надо, государь, подумать. Петр задумчиво постучал тугими ногтями по столу. Что ж, Демидыч, заходи ко мне вечерком, потолкуем. Дело большое, и мозгов требует немалых. Мы, Петр Алексеевич, у Жодкочелобитную припасли на невьянский заводишко, — не стерпел Акинвка. Батька Никитов вздрогнул, потемнел. Худощавый, с приятными чертами лица, Алексашка Меньшиков наклонился к уху царя, шепнул ему что-то, и оба засмеялись. Вечером Никита снова пожаловал к царю. Петр ждал в опочивальне, готовился на покой. Отвалился в кресле, за окном была мартовская тьма. Алексашка, высокий и гибкий, сидел перед царем на корточках, стаскивая сапоги. А Петр Алексеевич, раскинув длинные ноги, спокойно сосал глиняную трубочку. Рядом на круглом столе валялись шахматы, за табаку, стояло блюдо с засахаренными лимонами. Огромная кафельная печь пылала жаром. Никита несмело остановился у порога. — Ну, пришел. Я уж подумал и решил. У Никиты ёкнуло сердце. — Что то решил, царь? Петр босой прошелся по комнате. Алексашка поставил царские сапоги в угол и доброжелательно ткнул кузнеца в плечо. «Радуйся, медвежатник, царь заводы дает!» Петр круто повернулся к Никите. Кузнец стоял, не шелохнувшись, не знал, верить или не верить. Царь взял его за плечи, тряхнул. Глядя в упрямые, глубоко запавшие глаза кузнеца, государь сказал. «Отдам я тебе, Демидыч, завод на реке до земли рудный округ. Отливай ты поспешно пушки до да мортиры, делай фузеи, шпаги, сабли, тесаки, копья!» Заводишь-ка, то платишь в государеву казну в пять лет воинскими припасами, да по ценам кое я укажу. Государь, — начал Никита, и руки его задрожали. Петр продолжал. — Отдаю завод тебе, потому что знаю, твердый ты человек, крепок на руку и ловок, не ускользнет от тебя дело. — Медвежатник! — сверкнул из угла веселыми глазами меньшиков. — Но по очам вижу и хапун здоровущий. Длинные волосы на голове у царя висели лохмами. Он почесал ногу об ногу, насупил брови. — Ты, Демидыч, гляди у меня! Людишек не забежать, казну не обманывать, заворуешься! Быть на дыбе хребет сломаю. — Доволен будешь, государь. — Оно верно, карман я свой стерегу, но и то понимаю. Отечеству оборонять надо, а без воинских припасов где тут от Свеев убережешься? На Спасской башне проиграли куранты. Петр сладко зевнул, протянул руку. — Где, челобитная, давай, что ли? — Ден через трое приказ рудных дел наведайся. — Понял? — Алексашка посмотрел на кузнеца. — Ну, а теперь иди. Тебе, Мингер, на покой пора. Дел у нас не оберись. — Ну, иди, иди, кузнец. — Все. Он вытолкнул тулика за дверь. Никита надел на сильно полосевший череп лисий треух, С минуту постоял, прислушался. Царь о чем-то говорил с Меньшиковым, но разобрать нельзя было. Кузнец, не чуя под собою ног, заторопился на постоялый двор, поделиться радостью с Акинвкой. Ярышка-кобылка, кабацкий человечишка без роду, без племени, был проныра. Разнюхал Ярышка, где тульские кузнецы на постое стояли, как из-под земли вырос перед ними. Никита сердито глянул на Курносова, худобородого Ярышку. — Чего только Кашкадав под ногами вертится! Ярышка не смутился, снял трепанную шапчонку, в дырях торчала пакля, поклонился кузнецу. — Торопись, хозяин, весть хорошую принес тебе. Коли пойдешь со мной, доведу до рудного приказа. Там тебе царская грамота есть. Подлинный, отколь только пронюхал Ярышка, В приказе рудных дел поджидали тульского кузнеца. Приказ помещался за кремлевской стеной, изба была брусиная, в слюдяные оконца шел тусклый серый свет. Стены приказа, засаленные спинами просителей, хранили на себе следы чернильных пятен и пестрели непристойными рисунками и надписями. В углу из-за позолоченных окладов глядели строгие лики угодников. Слабое пламя лампады еле колебалось перед ними. Остроглазые пищики хитро оглядели челобитчиков. Стольник вручил Никите царскую грамоту. В ней, на то обратил внимание тульский кузнец, вместо прежнего Антуфьева именовался он Демидовым. Жаловал царь Демидова верхотурскими железными заводами на реке Неве, со всеми строениями, с заготовленной рудой, углем, дровами, мастеровыми и работными людьми. Разрешалось Тулику искать руду и разрабатывать ее и в других местах каменного пояса. А в тех местах, в которых Демидов сыщет руду, никто уж брать ее не мог. Позволено царем Никите ставить на Неве новые заводы, а также на других реках, и на них с этого времени запрещалось кому бы то ни было строить мельницы. Для заводской работы дозволялось покупать людей и свозить на Урал. Для рубки леса, воски, руды и выжигания угля Демидов мог верстать заплату верхотурских крестьян. Оплата была установлена заранее — четыре алтына за сажень дров. Если то оплата крестьянам покажется низкой, то в грамоте строго оговаривалось. А буди мужики начнут противиться и покажут в том свое упрямство, то их к сечке и воски дров принудить, чтобы тех заводов не остановить. Чтобы людишки не ленились, Демидову разрешалось по своему усмотрению, без суда, наказывать нерадивых за лень и провинности. Воеводе же настрого наказывалось не вмешиваться в заводские дела Демидова. Заводчику также дозволялось покупать людей и отводить им потребные земли. Для пользы дела привязались к заводу казенные лесные дачи на 30 верст вокруг Невьянска, а в версте по указу значилось тысяча сожжен. Никита Демидов зато должен был отливать для казны, пушки и мортиры, делать фузеи, сабли, тесаки, палаши, копья, латы и шишаки. Сверх того предписано было ему делать прутовое железо и проволоку. И вообще искать всякому литому и кованому железу умножение, чтобы во всякой нужде на потребу нашему великому московскому государству всякого железа наделать и без постороннего свейского железа обойтись было можно. и стараться, чтобы русские люди тем мастерством были изучены, дабы то дело в московском государстве было прочно. Никита Демидов заторопился в обратный путь. Привезенные из тулы фузеи сдали в пушкарский приказ. Фузеи на поверке оказались добрыми, без изъянов, и приказный дьяк похвалил Никиту за сноровку. Стояли последние недели Великого поста, с гор тронулись первые ручьи, На Косогорах появились первые проталины, и земля на них дымилась испариной. Шумели и торопились вешние воды, поспешили тульские кузнецы домой. В Туле поджидал казенный заказ на двадцать тысяч фузей, дело разрасталось. Ярышка-кобылка упросил Никиту взять его с собой. Крепкий туляк посмотрел на чедушного человека, отмахнулся. «Поди, ни единого царева кружала не пропустишь, пригубляешь до помрачения. Кобылка смело выдержал хмурый демидовский взгляд. «Верно, пригубляю и вохмелю буин, но разуму не теряю. Писать борза гораст. И то рассуди, хозяин. Дела у тебя пойдут большие, народищу тьма занадобится. Когда залучать людишек будешь, никто лучше меня кабальных не учинит. Вот и кумекой тут!» И опять же, хозяин, не забудь то, коли человек пьян да умен, два угодья в нем. Никита прикинул в уме. Подлинно ярышка пьянчуга но плутовская рожа да умная речь кузнецу по душе пришлись. — Ладно, пес с тобой, садись в сани, отвезу в Тулу. Но на жалование не рассчитывай, а сыт будешь. — Жадный ты, хозяин, — почесал затылок ярышка. Да идти мне некуда, ладно. — И на том спасибо. Молва о царской милости к Демидовым опередила Кузнецов. Тулики шапки ломали перед ними. Дьяк Утенков повесил нос, он у него олел клюквой. С досады Дьяк зачастил заглядывать в сулей и в Эх, не знал, Дьяк, где найдешь, где потеряешь. Кабы знал, где упадешь, подослал бы соломку. Никита Демидов силу свою почуял, Дьяка на завод не пускал. Да и стал его побаиваться. По приезде собрал Никита в горницу всю семью, жену до трех сыновей, старшего, окинвку Григория, да худущего и желчного Никиту. За работой и не заметил батька, как молодая поросль поднялась, только сейчас разглядел. Никита, сын, за последние два годочка вытянулся, был желтолиц, словно в желтухе обретался, даже белки глаз желтые, горбонос. Несмотря на рост в косую сажень, он все еще бегал по кузнецкой слободе, ловил собак до да кошек и мучил, находя утеху в своем жесткосердии. В кузнице он измывался над кузнецами, заушничал, и потому демидовские работные люди не любили его и при случае делали ему пакости. Средний сын Григорий, тихий, молчаливый, ко всему относился равнодушно. Сыновья с отцом встали в ряд, лица их постражали. В углу перед иконами горели лампады. Лысый череп Никиты поблескивал. Он разгреб пятерней лохматую бороду. — Ну, ребята, дело большое подошло. Молись! Он первый положил начал. За ним бухались в поклонах жена и сыны. Молились долго, горячо. Кобылка приоткрыл дверь в горницу, просунул мочальную бороденку. Подишь, молится, молиться, аспит, как бы народ получше ограбить. Сквозняк из двери заколебал пламя лампад. Никита оглянулся. На высоком лбу зарябили морщины. Ярышка торопливо прикрыл дверь, скрылся. Отмолившись до ломоты в костях, все уселись за стол. Никита положил на столешник большие натруженные руки. — Думаю, я мать, — строго сказал Демидов. Ехать на каменный пояс доверенному нашему до Акинвки. Завод тот на Неве срочно принять, да к делу приступить. Ехать Акинвки без бабы. Дунька тут, Гожа. Сыны молчали. Стояла тишина. Слышно было, как потрескивало пламя лампад.